Глава двадцать третья. Покрыться я не забыла. Не смогла бы даже, если бы захотела. За моим гардеробом пристально следит Зулейха, которая знает, что и когда я должна надеть. А ещё есть госпожа Фатима, мимо которой даже муха не пролетит, если она не в хиджабе. Моё платье блестело от драгоценных камней, вшитых в него. Оно было длинным и закрывало всё тело но вместе с тем показывала все мои изгибы и плюсы в фигуре. Фатима оглядела меня с головы до ног и, кажется, осталась довольно увиденным. «Ты прекрасна, моя девочка. Уверена, если там будут другие женщины, ты их затмишь своей красотой». Я скромно улыбнулась. У меня не было такой цели. Я хочу понравиться лишь одному человеку. Сейчас я не лукавила и не врала. Я действительно хотела ему понравиться. Один его взгляд, в котором я увижу восхищение, и мне уже всё равно, что я, возможно, в плену. «Что ж, думаю, ему тоже понравится твой наряд». Фатима улыбнулась, на секунду задумалась, а потом сняла с себя кулон и надела мне на шею. «Это просто оберег, чтобы не сглазили». «Спасибо». Я осмотрела кулон на длинной цепочке сжала его в руке. «Что-что, а удача мне пригодится. От чего то сегодня я чувствовала в ней нужду». Он подошёл сзади, и я его не видела, но ощутила всем телом. Он стоял позади, о чём свидетельствовали и взгляды Фатимы Зулейхой. «Красивая». Услышала его вердикт и повернулась. «Добрый вечер». «Добрый». Он окинул меня притязательным взглядом, и, кажется, остался доволен моим видом. «Ты готова?» Взгляд его потемнел. Я уже знала, что это значит, он хочет меня. «Готова», — выдохнула я, покусывая от нервов губы. «Иди», — подтолкнула меня в спину госпожа Фатима, и я пошла на невероятно высоких каблуках. Благо, такую обувь я любила и умела носить. Поравнявшись с осадом, я заметила, что, несмотря на каблуки, Я всё равно ниже его почти на голову. Он приобнял меня за телью и повёл за собой. В машине работал кондиционер и выдвижная стенка между водителем и пассажирами, которую Асад сразу же закрыл. От лишних глаз. Усмехнулся, глядя на меня, а потом схватил за шею сзади и впился в мои губы влажным, горячим поцелуем. Оторвался он не сразу, а когда всё же сделал это, я шумно вдохнула. Оказывается, всё это время я не дышала, как только сознание не потеряла. «Ну что ты?» — усмехнулся Халиф. «Так сильно боишься меня?» «Нервничаю просто», — покраснела я. «Не стоит. Таких выходов в свет у тебя будет много. Привыкай». Я хотела спросить, что насчёт его жены, но вовремя проглотила неудобный вопрос. «Это не моё дело». «Раз он решил взять навстречу меня, значит, тому есть причина?» И Я, честно говоря, не собиралась отказываться от романтического вечера с осадом. А что он будет именно романтический, я даже не сомневалась. Ужин должен пройти на яхте осада, которая уже была пришвартована и ждала только нас. Николай Громов, которого мне представил халиф, выглядел растерянным. Он не ожидал, что я говорю по-русски». «Красивая у вас девушка», — сказала он Асаду, а тот перевёл взгляд на меня. «Спасибо за комплимент», — ответила я земляку на русском, отчего он покраснел, как помидор. «Вы русская?» «Да, я русская», — вздохнула от неловких вопросов гостя Асада. «Простите, я не знал», — и уставился на меня, как на восьмое чудо света. «Теперь я поняла, зачем нужен хиджаб, если бы не он», «Николай рассмотрел бы меня всю, как мошку под микроскопом». Честно говоря, было неудобно от его прямых взглядов. Это в России так принято, смотреть собеседнику в лицо. А здесь... Проходите за стол. Неловкую тишину нарушил осад, которому внимание Громова ко мне явно не понравилось. Громов споткнулся на лестнице и тут же предложил мне свою помощь, от которой я отказалась». Он убрал руку, неловко улыбнулся. «Всё время забываю про их обычаи. Непривычно», — поделился со мной в полголоса. «Да, трогать руками чужих женщин здесь запрещено. Обозначила я свою позицию. Простите», — извинился он и, пропустив меня, пошёл следом. Халиф шёл впереди, но, кажется, всё слышал. Я чего-то занервничала. Мы присели за стол, официант разлил по бокалам вино. «Ну, как тебе у нас?» Асад задал вопрос своему гостю, а тот, оторвавшись от меня, широко улыбнулся. «В вашей стране я в первый раз, но уже, кажется, влюбился. И снова взгляд на меня направлен. Меня чего-то бросает в жар, словно это я на Громово пелюсь, а не он на меня. В нашей стране не принято рассматривать чужих женщин. а не пришла со мной». «Если ты не заметил». «Простите, я...» Громов растерялся, и мне стало его даже жаль. «Неудобно всё как-то. Не хотел вас оскорбить, господин Асад». «А вы почему один?» Задала неловкий вопрос я, и Асад быстро выстрелил в меня своим взглядом. Я же улыбнулась ему. «А что? Я просто поддерживаю разговор. Разве не так принято в высоком обществе?» Моя спутница вчера попробовала устриц и сегодня чувствует себя нехорошо. Ей пришлось остаться в гостинице. Очень жаль. Передайте ей наше пожелание скорее выздороветь. Хорошо, спасибо. Выдохнул Громов, а я улыбнулась осаду. Кажется, своей болтовнёй я спасла Николая. Моя женщина не так часто бывает на моих встречах. Поэтому не знает, как должна себя вести. Прощу ей на первый раз». Я резко опустила взгляд вниз. Точно, взгляд. Я не имела права смотреть в глаза Николаю, а я по привычке взглянула. И снова неловкость в каждом движении. «Попробуй вино, малышка». Расслабленно себя чувствовала здесь только Асад. Он, как хозяин положения и всего остального, велел выйти на яхте, и мы поплыли. Я отпила вино, улыбнулась Асаду. «Спасибо, вино вкусное». — Ещё бы. Она старше тебя на двадцать лет. — А как вы познакомились? — спросил вдруг Громов, и я застыла с бокалом в руке. — Я похитил Аню из России. Очень она мне понравилась. Ассет довольно щурился, глядя на меня. — А как вы познакомились? Не унимался Громов и начал меня порядком раздражать. Вот оно ему надо? По интернету. Я увидел фото Ани и не смог удержаться. «Понимаю», — закивал Николай. «Наши девушки просто красавицы». «Ничегошеньки ты, Николай, не понимаешь. Асад действительно меня похитил и говорит чистую правду. А этот дурачок думает, с ним здесь в игры играет». Я уловила волны опасности, когда яхта набрала ход. Что-то было не так, что-то не то. Жаль, поняла я это слишком поздно тогда, когда на голову Николая накинули мешок, а его руки сковали наручниками. Я вскрикнула и скачила, но осад схватил меня за руку и потянул назад. «Сеть!» Я застыла, зажав рот ладонями, вжалась в спинку кресла. Николая ловко обмотали скотчем, повесили к ногам какой-то груз и выбросили за борт. Я беззвучно заплакала.